Спустя час я в красивом чёрном платье с серебристо-перламутровой оторочкой стояла возле лужи, такой основательной лужи в ледовом зале, где таких луж имелось 8 штук. И вокруг них была расплескана вода, и пол вообще оказался ледяной, а я в лёгких туфельках, тех, в которых меня и взяли в любовницы, и и где эту сосульку породистую носит психонол наконец я Просто стою одна посреди зала с лужами, вокруг никого, только ветер свистит ледяной, да из-за поворота на лестницу прислуга Снежно-Лордовская выглядывает с надеждой, что... Ну, что утону где-нибудь здесь. А Эйны нет. И главное, сам торопил, мне последний локон в три руки завивали, причем это были дрожащие от ужаса руки. Шефу ведь надо было не просто поторопить, а прорать громовым голосом. «Вель, время!» Так что приятного мало, болезненного и дёргательного для моих бедных волос много. Зато причёска мне шла определённо. Все эти завитушки создавали очаровательный образ. Плюс мне всегда шли тёмные платья, плюс мне вдруг стало отчётливо недоставать нежика. Странно. Нет, я злюсь, вся в нетерпении и ожидании, и носком туфельки нервно постукиваю по льду, но Ненормальное какое-то томление внезапно возникло где-то в груди, тоска до слёз доводительная, печаль, и мир как-то разом сузился, и зрение внезапно стало концентрироваться на всём белом, и и тут вода в луже расступилась, и из неё восстал лорд Эйн. И на душе сразу так спокойно сделалось, словно вот и всё. Он рядом, всё хорошо, и это вообще что со мной?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 «Нет, объективно говоря, краше шеф не стал. Ты такой же бледненький, тощенький, красноглазый, разве что волосы уложены в элегантный хвост так, чтобы одна прядь, свисая, прикрывала чуть левую сторону лица, но по внутренним ощущениям смотрела бы и смотрела, причем восхищенно и восторженно». «Странно!» Инь стоял и хмурился. «Ты почему не бросаешься мне на шею?» «О, а нужно?» Сильно удивилась я. Остальные бросаются, сообщил он. То есть всё вот это томление в груди при отсутствии светового сугроба это всё тоже результат их влияния на нас, бедных женщин. Вспомнились тощие, как былиночки полюбвиницы этого красноглазого бабника, решила, что как вернусь, буду разбираться. Не то, чтобы я против любовниц у шефа, но не за эротическую тиранию снеголордovskими феромонами. Вель, на тебя вообще не действует. Он всё ещё сильно заумлялся. Тормас, как есть Тормас? Бросится вам на шею? Едавит это поинтересовалась я. Желательно. Лорд Эйн, я вноч чувствовал себя несколько неуверенно от моей холодности и сдержанности. Ладно. Согласилась я. Мне не сложно, если ему приятно будет. Шеф демонстративно раскрыл объятия, бросилась к нему, чуть поскользнувшись и поэтому практически упав, обхватила белую шею руками, сжала, потрясла даже немного, ну, чтобы ему приятно было. "Вель", прохрипел этот. "Ты душишь?" "Что, правда?" сделала я изумлённый вид. "Представь себе", прошепял он. "И да, Выражение бросаться на шею имеет несколько иное значение, нежели душить своего работодателя. Вот, как мы заговорили. Кто есть всё-таки работодателя с ехидным прищуром, переспросила я. Мои руки молча убрали от Снеголордовской шеи, после чего с тяжёлым вздохом лорд Эйн произнёс: "Иного пока не остаётся. Что ж, бывает." Возможно, ты полукровка, и на тебя подействует позже. То есть это я Тормас. Ну-ну. Прекрасно выглядишь. Неожиданно перешёл к комплиментам лорд Эйн. После чего жестом фокусника распахнул чёрный футляр, и я на миг зажмурилась от сверкания драгоценных камней. Это были бриллианты. Редкий красоты и чистоты камни, огранённые столь виртуозно, что сияние практически ослепляло, это, мне, на приёмах подобного уровня, дамам следует появляться в украшениях, как-то буднично сообщил шеф, доставая жирелье. "Надо-то к надо", согласилась я, поворачиваясь к нему спиной и придерживая локоны, чтобы ему удобнее было застегнуть.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 «Или вы специально сейчас время тянете, чтобы на коронацию новой селёдки не являться?» С тяжёлым вздохом Снежок развернул меня, водрузил тяжёлые камни на шею и глухо поправил. «Сельда! Селёдки!» – не согласилась я. «Следующим сельдом будете вы, а он селёдка!» Холодные пальцы, поправлявшие ожерелье на мне, дрогнули. Развернувшись к нему, кокетливо похлопала ресницами, поинтересовалась, намекая на присутствие на мне жирелья. Мне идёт, безумно отчеканил лорд Эйн. А вот уже затем, вель, допустим, мне нечего терять и действительно привлекла идея развлечься напоследок, надоело молчать. Но вам-то зачем это всё? Из принципа я была кристально чесна. Люблю ставить гадов на место. В пунктике у меня такой: вкинув снежную брушь с угробика свидамелца. Вы мой дом разгромили тоже из принципа? Естественно, нет. Ну как можно простых вещей не понимать? А ещё изместе. И я же предупреждала. А ко всему прочему меня не покормили. Слегка прищурившись, Снеголордик задумчиво произнёс: "Но о коронации в первую очередь отведу вас к столам с едой". Предусмотрительный, конечно, но не в тему. Вы речь выучили менторским тоном, поинтересовалась я. За 5 минут у вас было 15, не говоря более ни слова. Шеф махнул рукой в сторону лужи, ухватил меня за локоток и занёс ногу на зеркальный гладю. Издевается? Естественно, я вцепилась всей подошвой туфелик в лёд, отказываясь участвовать в утоплении.